Представительство СССР в ООН. Кабинет Громыка. Прочитав расшифрованное послание из Москвы, Громыка задумался. В кабинет заглянул Валентин Рожков. Андрей Андреевич, все собрались. Громыко занял председательское место в зале заседаний, где расположились все старшие дипломаты представительства СССР в ООН. «Товарищ Сталин поручил нам ответственное дело», — сказал Громыка. «Заканчивается британский мандат на Палестину». Но англичане уходить не омерены. Они хотят создавать там военные базы. Надо заставить англичан уйти. Такая возможность найдена. Наша новая линия – добиваться раздела Палестины на два государства – арабское и еврейское. Это позволит покончить с британским владычеством на Ближнем Востоке. Этот регион должен стать сферой нашего влияния. Если мы добьемся успеха, без нас здесь ничего не будет решаться». Один из советников заметил. «Андрей Андреевич, нет ни единого шанса. Расклад такой. Англия категорически против раздела Палестины и создания двух государств. Соединенные Штаты скорее против. Франция ей не до того. Китай проголосует так же, как Англия и Америка. Арабские страны, разумеется, против. Латинская Америка против. Кто же «за»?» Он развел руками. Советник Новиков подытожил. «Пустые хлопоты». Громыко не разделял общего пессимизма. «Сейчас определяется будущее Ближнего Востока. Этот регион со временем будет играть важнейшую роль в жизни всего мира. Там нефть, и не только. Упустим возможность стать ключевым игроком. Впредь нас не станут принимать всерьез».